Глава 14. Совещание. Вчера под утро мы получили сигнальный колокол. Севёр обвел взглядом угрюмых собеседников и прикурил очередную сигарету. Кажется, он решил уложить в голове хронологию последних суток, а заодно утрамбовать и в наши. С первого кладбища, а спустя буквально несколько минут еще один, но уже черного звука. Чёрный звук означал смертельную опасность. Туда отправились два констебля. Вы знаете об этом, и добрались к рассвету. И никого не обнаружили, кроме невменяемого сторожа, который бормотал какую-то ерунду про бездну. Его попытались скрутить, но он чуть ли не в зверя превратился, вырвался и убежал. Ну да. Чтобы найтись снова как раз во время нашего с Мираклеем приезда. Выглядело все это достаточно странно, чтобы доложили напрямую мне. Сеор улыбнулся одними губами, но было видно, что он доволен. Этот сторож, он же под сотню лет там торчит. Видал такое, что даже если всех тварей бездны вытошнит перед ним человеческими останками, не поморщится. Да и лопатой действуют получше, чем боевые маги топорами. Плюс артефакты всякие. Ну, не взять его так просто. Наш человек А тут кто-то сумел на него воздействовать. Далее на место выехали несколько старших детективов, но тоже ничего не поняли. На кладбище едут Дин Риордан вместе с Сартер. Спасибо, что не со спутницей. И случайно обнаруживают сторожа уже более спокойного, но не слишком пришедшего в себя. И следы, которые вероятнее всего стали причиной поведения хранителя мертвых случайно. Впрочем, да, если отправлять нас непонятно ради чего, все будет выглядеть случайным. Следующим поздним вечером мы находим ведьму, точнее, она находится сама. Констебли, которые принимали заявление, сразу обратили внимание, что она странно себя ведет. Еще до того, как заявила, что кто-то украл ее день. И случайно обнаруживают и сторожа, уже более спокойного, но не слишком пришедшего в себя. И следы, которые вероятнее всего стали причиной поведения хранителя мёртвых. Случайно? Впрочем, да, если отправлять нас непонятно ради чего, все будет выглядеть случайным. Следующим поздним вечером мы находим ведьму, точнее, она находится сама. Констебли, которые принимали заявление, сразу обратили внимание, что она странно себя ведет. Еще до того, как заявила, что кто-то украл ее день. Может быть, мы не связали бы два этих дела, но ее поведение в некоторых частях было схожим с поведением сторожа. А поскольку я потребовал уже даже самые малые странности доводить до моего сведения, ведьму ко мне привели быстро. Потом и Сартер появилась, и целитель. Последний выяснил совсем уж невозможное. Сертифицированная ведьма в третьем поколении лишилась всех своих сил до дна. А ведь это считалось невозможным. Полностью силы пропадали лишь со смертью магически одаренного существа. Я поежилась. Никогда не забуду обреченный вопль ведьмы, когда она осознала это. Так кричат только те, кому незачем больше жить. В кабинете прям стало мрачнее, чем было. Ну и что, что раннее утро? Никто и не ложился, я может на пару часиков среди своих книг прикорнула и на солнышко внимания не обращала. Каждый понимал, что за этой чередой событий может стоять что-то совсем глубокое и неприятное. Предыдущие рапорты, не столь уж имеющие значение, я уже выслушал. Теперь пусть выскажется Дин Риардан и Сартер. Он кивнул некроманту, и тот не стал заставлять себя ждать. Там не только сторож, мертвые испугались будто. Мы не обнаружили вмешательства в их дела, потому что те, кто это делал, тщательно убирали за собой. Если бы именно вчера не приехал, не обнаружил бы и сам ничего. Сторож, похоже, их не то что спугнул, но что-то заметил, потому и дал сигнал. А преступники заметили его, и тогда колокол издал черный звук, перед тем как на него напали. В последней последовательности я уверен, Она совершенно логична», — кивнул мужчина с бородой, которого я видела в агентстве первый раз. И форма, если это была она, мне оказалась незнакома. Но что именно было сделано? Разорены склепы, вынесли ценности какие? Может, артефакты искали в могилах известных людей или драгоценности? Я тоже сначала про это подумал, но нет. Оказалось, что рыли могилы на дальнем склоне, там, где в свое время хоронили неопознанных людей и магов. Со всей бережностью в бездновых объятиях, но без всяких ухищрений вроде красивых ящиков, дорогих плит. Опять же, странность в том, что рыли не всю могилу и не подряд, а как будто, как придется. И тут же закапывали назад. Я уже дал поручение своему департаменту разобраться с каждой из потревоженных могил. Если понадобится, они там всех поднимут, чтобы понять, кого или что не хватает. Есть идеи, почему именно в том месте? Это уже сеор, только предположение. Там копать легче. Склон влажный, земля мягкая, да и не все лежат. К тому же неопознанные тела это значит отсутствие родственников. Пока не знаю, насколько это вообще может иметь значение, но все эти моменты я отметил в рапорте. Сартер глава внимательно посмотрел на меня. Я не сомневаюсь, что несмотря на разницу в возрасте, виде, поле и действиях, эти двое были под одним и тем же, пусть будет магическим воздействием. Да, один метался чуть ли не с пеной на губах, а потом впал в апатию, а ведьма напротив была зла, разумна и решительна, но общие признаки слишком общие. Целители и другие маги не нашли в них ничего магического, как не обнаружили и признаков отравления знакомыми ядами. Вот если бы мы были в моем мире, я бы предположила, что это нейротоксины. Здесь эм, могу лишь описать их действия. Это такие специальные яды, которые воздействуют на нервную систему живого существа ту, благодаря которой организм функционирует как единая система, способен мыслить, говорить, двигаться. Следствием у обоих пострадавших стала потеря и кратковременной, и долговременной памяти. Они не смогли вспомнить значительные события своей жизни, о которых должны были знать. Также присутствует быстрая утомляемость, нарушение способности контролировать свои эмоции, иногда даже движение. трудности с выражением собственных мыслей, с пониманием Причина мне непонятна, и другие специалисты не смогли мне подсказать. Мне это не нравится, сказал бородатый. Произошедшее не нравится совсем. Молись бездне, что на этом все закончится, скривился Сейор. Как только я вижу два схожих хоть в чем то случая, сразу вспоминаю маньяка Алой розы, который орудовал пять лет назад, и суматошника из Борино. Мне очень не хочется, чтобы у нас и правда появился похититель памяти и магии. Но мы должны быть готовы ко всему. Нестройное согласное мычание было ему ответом. Разошлись еще через час. Я уже совсем плыла от усталости и недосыпа и думала теперь только о том, что выходной после такой недельки повод не погулять и развлечься, а завалиться в кровать на сутки. Здравствуй, старость. Отвести тебя домой. С трудом подняла отяжелевшие веки на Миракля. Он что-то сказал? Отвести? Некроманты дальше кладбище не отвозят. Помотала отрицательно головой, не обращая внимания на его мгновенно напрягшееся лицо, и махнула рукой ближайшему Кэбу. Увидимся, Миракль. До встречи, кучерявая. Надеюсь, не скоро. Но когда мои надежды относительно некроманта срабатывали,